что я и что есть Бог. О, свет неименуемый, как совершенно безымянный и с другой стороны многоимянный, как все совершающий, как смешиваешься с сухой травой, каким образом, пребывая неизменным и совершенно неприступным, ты сохраняешь вещество этой травы неопалимым. Ранний византийский мистик семион Новый Богослов. Гимн 21 из божественных гимнов. Мир науки, сосредоточивший все более могущественный взор на том, что находится здесь и сейчас, скорее на зримом, чем на незримом, в этом процессе добился удивительных открытий, образовавших фундамент для исследования, к которому я теперь обращаюсь. Вместо того, чтобы развивать предположения в метафизическом направлении о том, кто или что есть Бог, фокус современной науки взята человеческая жизнь и все, что ученые могут сказать о нас. Некоторые из сделанных ими открытий заставили нас задуматься о том, что никогда не приходило в голову предыдущим поколениям. Кто из нас отдает себе отчет к примеру, что те же законы, которым подчиняется жизнь на планете Земля, также, по-видимому, управляют жизнью во всей Вселенной. Никаких отличий нет. Та же пыль, из которой состоят звезды в нашей Вселенной, образует вещество нашего человеческого тела и, возможно, нашего разума. В сущности, теперь нам известно, что вся материя в пределах нашей Вселенной от самой дальней звезды до содержимого моего и вашего организма взаимосвязана. Подобное ощущение взаимозависимости до нашего времени было невозможно даже вообразить. Люди состоят в родстве не только с большими человекообразными обезьянами, но и с капустой, и по сути даже с океанским планктоном. У всех живых существ есть общая ДНК. Вот лишь некоторые из физических знаний, к которым пришло наше поколение. Это чувство единства резко контрастирует с ощущением обособленности, которое мы, люди, понимаем. испытывали с того момента, как обрели самосознание. Из этой информации следует вывод. Какой бы ни была воспринимаемая нами обособленность, законом Вселенной она не является. В отличие от глубокого, взаимосвязанного единства. Разве на основании этой информации невозможно предположить, что сознание – тоже единое целое, которое возникло внутри Вселенной и может быть достигнута на разных уровнях существами, наделенными различными способностями. С этой точки зрения, в то время как возникновение самосознания создало у человека ощущение совершенно нового понимания жизни, то есть нового осознания, это осознание ни в коей мере не стало новой реальностью. Мы всегда были частью чего-то большего, нежели мы сами. Следовательно, разве не логично предположить, что компонентом этой большой реальности мы могли быть всегда? Что случилось бы с нашим самоопределением, если бы мы уверовали, что всегда были частью целого, а не обособленными от того, что отлично от нас? Отметим, к примеру, несмотря на то, что мир, который мы считаем своим домом, имеет пространственно-временные рамки, человеческий разум, который выглядит таким же ограниченным рамками и явно не обладает способностью к существованию независимо от физического мозга, может, тем не менее, превосходить время и пространство. Где-то у себя внутри мы способны хранить прошлое, помнить его и даже воскрешать его в настоящем. Порой мы даже остро переживаем его заново, словно оно сбежало из прошлого и повторилось в настоящем. Кроме того, мы способны предвидеть будущее, строить на него планы, даже наслаждаться им до того, как оно наступает. Я сам практиковал этот метод и наблюдал за его результатами. Если предложить человеку преклонных лет или неизлечимо больному пациенту то, что достойно предвкушения в будущем, можно увидеть, как в ответ эти люди живут наперекор всему, лишь бы достичь заветной цели. В этом смысле мы, можно сказать, отчасти властвуем над своей судьбой. Подобный опыт помог мне предположить, а может и осознать, что, возможно, на самом деле для нас, людей, настоящего не существует. Настоящее выглядит не более чем нереальным моментом, через который проходит будущее на своем пути в прошлое. Так что в жизни человека есть то, что ускользает от временных границ и ощущается как безвременное. Подобно времени пространство, по-видимому, тоже не настолько сковывает нас, как мы когда-то считали. В своих мыслях, фантазиях и мечтах мы способны переноситься в другие места. Ностальгируя, мы живо вспоминаем, где побывали в детстве, И нам кажется, что мы снова очутились там же. Я до сих пор вижу, как наяву поле, где мы в детстве играли в бейсбол, и канаву, из-за которой на правом крае поля было так рискованно играть. Обычно мы доверяли этот непрестижный пост игроку, которого брали в команду последним, подразумевая, что именно он в нашей команде наименее способное слабое звено. Моя сестра оказывалась на правом крае поля регулярно. «До сих пор отчетливо вижу вишню, куда часто забирался и от которой не раз убирал лестницу. Мой младший брат влезал по ней на дерево и в результате моей проделки подолгу сидел на нем, пока, наконец, не решался спрыгнуть. Обычно для этого требовалось много времени, все заканчивалось обильными слезами. Помню лозы круглолистного винограда, его еще называют мускадином, на которые мы с братом лазили, чтобы полакомиться сладкими плодами в разгар лета и где нас часто жалили пчёлы, наши соперники в борьбе за виноград. Я могу подробно восстановить в памяти молочную ферму со всеми её запахами, где в 12 лет получил первую работу – снимать с коров электрические доильные аппараты после того, как они заканчивали своё дело. После дойки нам наливали свежего молока, ещё не перемешанного и не пастеризованного, но уже пропущенного через змеевиковую систему. охлаждавшую эту жидкость, похожую на сливки до такой температуры, что в ней начинали появляться тоненькие льдинки. Одно из преимуществ нашей работы на ферме заключалось в том, что нам разрешали пить молоко сколько захочется. Когда я брал стакан, наполнял его ледяным напитком и пил его, с этим вкусом не могло сравниться ничто. Я до сих пор наливаю молоко в стакан с кубиками льда, часто удивляя, а иногда и шокируя тех, Кто видит меня в этот момент таким образом я тщетно пытаюсь воскресить памятные моменты из детства и порой мне удается добиться его близкого подобия. когда бы я ни претерпевал важное жизненное событие будь то мой первый день в школе, выпускная церемония в университете, церемония моего рукоположения в священнике, а потом в епископы многочисленные переводы по службе приводившие меня к новым местам и обязанностям и даже последний перевод, выход в отставку, мне всегда удавалось вообразить себя в этом новом месте или в новой ситуации задолго до того дня, когда это происходило на самом деле. Я существо, живущее в конкретном времени и занимающее конкретное место, вместе с тем я не такой, как растения в поле или звери в лесу. Я не ограничен так, как они, временем или пространством. Благодаря своему разуму я могу перенестись назад в прошлое или вперед в будущее, Я могу даже мысленно очутиться в другом месте, отличном от того, где нахожусь в настоящее время. Поэтому в моей жизни есть опыт, не ни пространством, ни временем. Несмотря на отсутствие научной подготовки, я занимался тем, на что способен только человек, наделенный самосознанием. Я активно изучал естественные науки. Я много читал о происхождении человека. Недавно я закончил курс из 96 лекций по происхождению Вселенной который читал профессор астрофизики в Калифорнийском университете в Беркли. Какое же это удивительное место, Вселенная. Этот курс пополнил мой багаж знаний, но, что еще важнее, усилил ощущение благоговейного трепета и загадочности мира, безбрежное и вместе с тем смиренное. Меня привело в восторг постижение моим маленьким конечным разумом и размеров и взаимосвязанности Вселенной. Кроме того, этот же курс поставил передо мной экзистенциальные вопросы о моем месте в мире. Я замечаю, что чем больше читаю и изучаю подобные вещи, тем более таинственной начинает казаться мне жизнь. Как мы уже отмечали ранее, эта Вселенная возникла 13-14 миллиардов лет назад, когда, как писал один ученый, сингулярность загадочной силы породила Вселенную и в конечном итоге создала необходимые условия для жизни на планете Земля. Речь идет о моменте так называемого «большого взрыва». Ориентируясь по научным следам энергии, материи, физики, химии, биологии, молекулярной биогенетики и возвращаясь на миллиарды лет в прошлое, человеческий разум способен с поразительной точностью воссоздать рождение Вселенной. Это, в свою очередь, приводит нас к осознанию, что вся энергия и материя в нашей Вселенной, по сути дела, берет начало с момента «большого взрыва». Однако лишь сравнительно недавно, в пределах 50-200 тысяч лет, согласно современным взглядам, появление живого и мыслящего человеческого разума сделало возможным осознание этой концепции живым существом. Каким образом тот, кто открывает в себе такую способность, обрабатывает информацию, относящуюся к значению времени и пространства, по-видимому, ограничивающих нас? Что за существо этот человек, наделенный самосознанием? Какое определение можно дать человеческому мозгу или его более загадочному компоненту – человеческому разуму? Через примерно 9 миллионов лет после рождения Вселенной планета Земля сформировалась из облака космической пыли, вращающейся вокруг термоядерного ядра одной из звезд, одной из галактик в необозримой Вселенной. Этой звезде было суждено стать нашим Солнцем. В то время планета Земля была лишена воды и состояла из азота, углерода и кремния с ядром из жидкого железа. Кислород появился позднее, как обязательный элемент для поддержания и баланса углеродных форм жизни. Поверхность Земли была сильно раскалена. Ничто не защищало ее от ультрафиолетового солнечного излучения, и на протяжении первых примерно 500 миллионов лет существования ее Как и многие другие небесные тела, постоянно бомбардировал летающий мусор, которым изобилует Вселенная. Но в последующие 200 миллионов лет или в какой-то момент примерно до 3 миллиардов 800 миллионов лет назад уникальная жизнь явно спонтанно возникла на этой планете. Благодаря изучению микроокаменелостей нам известно, что первые организмы были довольно примитивными, одноклеточными, но, как мы уже знаем, они таили в себе безграничные возможности. Достаточно упомянуть и признать тот факт, что жизнь — сложная многоклеточная с биохимическим процессом самовоспроизводства ДНК — возникла из материала, имеющегося в атмосфере Земли. Происхождение жизни до сих пор окутано тайной, несмотря на множество теорий, объясняющих его. Но чем дальше мы углубляемся в изучение тайны жизни, чем отчетливее видим, что она состоит из тех же элементов, которые обнаруживаются и в других местах Вселенной, где нет никакой жизни. А в нашем уголке той же Вселенной безжизненная атмосфера превратилась в биосферу, благоприятную для жизни, и благодаря этому на нашей планете возникло все живое. Я не собираюсь прибегать к давней религиозной уловке и предлагать сверхъестественное внешнее божество как единственную возможную разгадку этой тайны. восполняющие пробелы бог с помощью которого объясняется все чему еще нет убедительного научного объяснения сохраняется лишь до тех пор пока знание остается статичным как мы уже отмечали такова участь наших теистических объяснений прошлого что я намерен сделать так это утверждать что жизнь загадочна и что еще не существует исчерпывающего объяснения для ее возникновения для ее масштабного распространения или для того факта, что первые примитивные организмы привнесли в нашу биосферу кислород, который сделал возможной эволюцию других форм жизни. Какая грандиозная панорама взаимозависимости. И, наконец, точно так же, как нет объяснения, каким образом живые существа могли возникнуть из инертного вещества, нет и объяснений тому, как сознание появилось у живых существ, не обладающих им, а также нет объяснения, как из сознания получилось самосознание, что произошло сравнительно недавно по меркам истории. Несмотря на то, что мы действительно можем изучать прошлое и даже становиться опытными палеонтологами и антропологами, мы не в состоянии предсказать или хотя бы предвидеть, какой будет следующая стадия в развитии жизни. Станут ли люди ясновидящими? Эволюционируют ли они так, что пройдут этап самосознания и приобретут нечто, чего мы пока не можем вообразить. Или некая другая форма жизни, о которой мы еще не подозреваем, станет фондом, из которого возникнет совершенно новый вид живых существ, как часто случалось в прошлом. Подозреваю, что и неандертальцы некогда думали, как мы, что являются первоисточником будущего. Человеку пришло время снять шоры, надетые ему самим человечеством, и начать мыслить совершенно по-новому. «Божество – Отец в небе, приходящий спасти нас – образ из детства нашего человечества. Мой друг Дон Кьюпит, с которым я согласен, если не по сути, то в деталях, озаглавил свою недавнюю книгу «Над нами лишь небо» – «Above is only sky». Он прав в том, что над нами нет божества, однако из этого факта он делает совсем иные выводы, отличные от моих». Пришествие квантовой физики вынудило научный мир, в том числе таких блестящих гениев, как Альберт Эйнштейн, проникаться концепциями, противоречащими интуиции и логике. Вот почему это явление некоторые называют квантовой запутанностью. Квантовая физика развилась из открытия, согласно которому атомы, ранее считавшиеся основным строительным материалом природы, можно разделить на частицы, Более того, выяснилось, что эти субатомные частицы ведут себя непредсказуемым образом. Они могут излучать дискретные пучки света, то есть кванты энергии, способные спонтанно преображаться в физические волны, энергия которых поддается измерению. Открытие в новой сфере квантовой физики возвестили современную эру ядерных наук. Теперь уже очевидно, что такие субатомные частицы преобладают в космическом пространстве нашей Вселенной. Эти частицы заряжают энергией пространства, объединяющие космос в целом. Именно эти знания подвели нас к новому осознанию того, что мы не являемся и никогда не были обособлены и одиноки, какими и побудил нас почувствовать себя опыт самосознания. Это допущение стало ключевым в развитии человека. Вокруг этого допущения мы организовали жизнь в условиях самосознания, Чтобы противостоять ощущению обособленности, из него исходили в религиозных предположениях относительно внешнего божества и нашей сепарации от него. На этом основании строили свои рабочие гипотезы. А теперь мы начинаем подозревать, что это ощущение обособленности, которое нас, честно говоря, ошеломляло, могло само быть иллюзией, заблуждением, в условиях которого нам пришлось жить, прежде чем этот обман раскрылся. Постепенно становится ясно, что теперь мы все острее осознаем чувство единства со всем сущим. В действительности мы связаны с ним в большей мере, чем пока в состоянии охватить разумом. Самосознание начинает выглядеть всего лишь очередной стадией нашего развития, которая в конце концов приведет нас к пониманию нашего основополагающего единства со Вселенной, того самого единства, которое связывает материальное и нематериальное, и даже наше тело и наш разум. возможно, как часть вселенского сознания. В статье под названием «От космоса к сознанию. Восхождение человечества» «Cosmos to consciousness. The Assigned of Humanity» врач-ученый-искатель и друг Дэниел Грегори писал «Высокоразвитая архитектура человеческого мозга обеспечила человека мультисенсорным и мультиперцептивным восприятием окружающего мира». Мозг составляют более 20 миллиардов взаимосвязанных нейронов и 30 тысяч генов. Они создают в организме человека коммуникационные сети и объединенный информационный центр, которому от сложных электромагнитных и субатомных сил Вселенной идут раздражающие сигналы через общую энергетическую систему. Ее можно проследить в прошлое до самого большого взрыва и пройти от него к возникновению жизни на планете Земля. Функционирующий мозг наделил людей способностью к творчеству, гениальности, озарением, вдохновению, таким эмоциям, как любовь и желание. Люди способны отличать добро от зла, предвидеть возможные итоги событий, предвкушать будущее и строить планы на него и в целом оптимизировать свое выживание. Приобретая в процессе эволюции все эти способности восприятия, человеческий мозг также обрел возможность воспринимать собственную жизнь, как существование функционального и независимого организма с внутренним, личным, когнитивным и эмоциональным «я». Мой друг Милтон Лерой в одном из многочисленных писем, адресованных мне, думая о своей скорой смерти, писал «Если то, что притягивает друг к другу атомы и молекулы, можно также назвать любовью, значит, любовью можно называть источник и творца всего сущего. Осмелимся ли мы на такую простоту?» В свете этих и многих других озарений, которые продолжают постепенно просачиваться из мира науки и становиться достоянием широкой общественности, передо мной встает вопрос о необходимости значительно расширить толкование или даже полностью переосмыслить то, что мы подразумеваем под словом «Бог». Беда в том, что при этом как нельзя более отчетливо видны языковые ограничения. Слова — это символы, не просто сформированные нашим опытом, но и привязанное к времени и пространству. Бог, слово которым мы пользуемся, стремясь выразить понятие, выходящее за пределы нашего опыта и не связанное ни временем, ни пространством. Не будет ли неизбежно нереальным такое слово? Не окажется ли такая сфера ничем иным, как людской фантазии? Что мы в действительности говорим, произнося слово «Бог»? В попытках найти ответ на этот вопрос выясняется, что единственный язык, с помощью которого люди способны выразить свои представления о божестве, это язык аналогий и метафор. Нам приходится мириться с этими ограничениями, если мы стремимся понять разговоры о Боге. Традиционная религия всегда относилась к Богу как к некой личности, а боге говорили так, словно «Он – великое и большое человеческое существо», почему-то не имеющие свойственных нам ограничений. Ничто иное, как человеческая реальность всегда и неизбежно формировала определение божественного. Есть ли для нас какой-нибудь способ преодолеть влияние этих идей и системы взглядов? Мартин Бубер, великий еврейский философ и теолог XX века, старался направить нас по этому пути, предлагая рассматривать отношения между Богом и человеком как я и ты. И я, и ты. Человеческие слова, но они означают движение в новой сфере. Как мы уже отмечали, говорить о себе «я» значит иметь в виду самосознание. Называть Бога «ты» значит считать Бога священным, но не избежать идеи Бога как внешней и иной сущности. Это по-прежнему подразумевает обособленность, но позволяет нам увидеть, что эту обособленность следует превзойти, прежде чем язык сможет перейти на новый уровень. Как преодолеть эту обособленность, которая, по-видимому, явилась вместе с самосознанием и является его отличительной чертой? Можем ли мы понять себя без обособленности того рода, которая в условиях самосознания принесла нам всю тревожность, до сих пор досаждающую человеку в жизни? На мой взгляд, решением может стать отказ от характерных показателей концепций, которыми мы пользовались с тех пор, как существует человеческая жизнь. Возможно, личностное качество, которое мы приписываем Богу, на самом деле проекция на Бога наших собственных качеств. В таком случае Бога можно было бы считать не сущностью, а процессом, который привел нас в действие и призвал к жизни, не личностью, а процессом, который призвал к жизни личность. Тогда мы сможем обдумать мысль о том, что рождение самосознания означало появление индивидуальности силой жизни протекающий через Вселенную в миллиардах разных форм, но достигший осознания только после преодоления барьера, за которым сознательная жизнь становится самосознательной. Целью этого процесса мы всегда считали реализацию нас как личностей. Однако личность также означает отделенность. Возможно, подлинной целью было провести нас через обособленность личности, а затем дальше, к новым возможностям. Что может находиться дальше? за пределами личности. Разве это не вершина того, что нам известно? Думаю, нет. Индивидуализация – всего лишь еще один шаг в создании целостности, которая позволяет индивиду быть уникальным и в то же время являться частью целого. Это наше признание в том, что лишь в процессе индивидуализации обособленного целого это целое может быть воспринято. Мы силимся и стоним в тисках языка, Мы рискуем, что наши слова покажутся кому-то бессмысленной абракадаброй, хотя на самом деле мы стараемся вырваться за рамки, чтобы достичь или обрести новое восприятие всего, что существует. И когда мы движемся этим путем, начнем ли мы считать это путешествие приглашением в состояние осознанности, то самое, которое является вечным и к которому мы в конечном итоге принадлежим? Что это? просто витиеватые слова, или же мы, наконец, достигли точки, где можем надлежащим образом поставить вопросы о жизни после смерти и вечной жизни. По-моему, все-таки достигли. Люди должны понять, нам следует примирить биологическое стремление выжить, имеющееся у каждого живого существа, но достигающее уровня самосознания лишь у людей, с творческим мышлением, эмоциями и способностью любить вплоть до самопожертвования, всем тем, на что способны лишь существа, наделенные самосознанием. Это испытание для человечества. Именно в процессе признания и примирения этого конфликта мы поймем, что путь, который люди традиционно называли Богом, пролегает не через некую внешнюю проекцию наших потребностей, а через глубинное измерение человеческого опыта. Божественное, к которому мы всегда стремились, оказывается одним из аспектов человеческого – В итоге религия становится не деятельностью, в ходе которой мы исследуем смысл Бога, а деятельностью, посредством которой мы исследуем смысл человека. Религия — это путешествие не к внешнему божеству, а к сердцу человечества, где мы избавляемся от нашего страха сепарации и постигаем значение трансцендентности, единства, времени и в конечном итоге — вечности. Возможно, Бог — то самое присутствие, в ком... если пользоваться еще одним личным словом, или в котором, если прибегнуть к значительному расширению нашего языка, мы живем и движемся и существуем, как пришлось выразиться Павлу в проповеди в книге «Деяний святых апостолов». Таким образом, новая зрительная линия открывается в значении слова «Бог». Бог — это не внешняя сущность, отдельная от нас, к которой мы должны относиться как беспомощное всемогущему. Бог, скорее, проблеск значения всей совокупности человеческого опыта, благодаря которому мы понимаем, что мы – часть окончательного постижения вселенского сознания, с которым мы едины и в котором мы целостны. Однако это вселенское сознание было скрыто от нас, пока мы не исчерпали возможности религии, в которой Бог всегда воспринимался как иной. Бог всегда рядом. Стоит человеку превзойти человеческие пределы и увидеть отображение единства, а не обособленности. Бог — это путешествие за пределы боязни одиночества к новой целостности, к новому ощущению того, чем на самом деле является реальность. Внезапно и в религиозном, и в человеческом ландшафте возникает сдвиг, оба преобразуются и перестраиваются новым невероятным образом. Как будто кто-то повернул теологический калейдоскоп, и теперь перед нами, живущими в пострелигиозном мире, стоит задача понять вновь увиденное, смотреться в новую конфигурацию, научиться по-новому говорить о священном так, чтобы это новое относилось к владениям не религии, а жизни. Итак, наше путешествие уносит нас к тем местам, которые мы никогда не могли даже себе вообразить. Мы достигли того же положения, как и Моисей, который, взойдя на гору, увидел землю обетованную. Согласно библейскому повествованию, Моисей мог лишь увидеть это будущее. Но нам нельзя довольствоваться его видом. Мы должны войти в него».